Там, в коридоре, на некотором расстоянии от двери номера, торчал крепкий верзила в нахлобученной на бекрень шляпе. Он ничуть не порывался, вторгнуться вслед за хозяйкой, просто-напросто выжидательно стоял, меряя Бестужева цепким нахальным взглядом, терпеливо дожидаясь распоряжений. «Вы так боялись прийти ко мне одна?» — усмехнулся Бестужев. «Дело не во мне!» — еще шире улыбнулась Луиза. «Учитывая вашу прыть и профессию, следовало принять меры». «Это не единственный из моих помощников, что здесь сейчас находится?» «Догадываюсь», — сказал Бестужев. «Я к вашим деловым качествам никогда и не относился пренебрежительно. Может быть, все-таки позволите войти? Это невежливо, в конце концов, заставлять даму ждать в коридоре». «Ну, разумеется», — сказал Бестужев, отступая на шаг. «Прошу, мисс Луиза. Он был напряжен и готов к любым решительным действиям. Для них, кажется, пришла самая пора». Оглядевшись чисто по-женски, оценивающе, Луиза прошла в гостиную и уселась в кресло. «Вы неплохо устроились», — сказала она Светски. «Наверняка кто-то посоветовал?» «Да что-то вроде того», — Светски сказал Бестужев. «Виски с содовой». О, «О, вы стремительно американизируетесь, будьте так любезны». Бестужев уже с некоторой сноровкой плеснул виски, добавил шипучий содовой из сифона, подумал чуть и бросил в стакан чуть подтаивший кубик льда, Ухватив его затейливыми серебряными щипчиками, себе налил чистого, не оскверняя его всякими глупыми ингредиентами. Луиза поднесла стакан к губам, сделала пару глотков, как можно было догадаться, не по та же ради, а потому что имела уже дело с этим сомнительным нектаром. «Вы везучий человек», — сказала она. Когда я прочитала имя Штепальника в списке спавшихся, у меня какое-то время теплилась надежда, что это все же он, а не вы. «Я говорил вам тогда на пароходе чистую правду», — сказал Бестужев. «Я опоздал. Его успели убить те, что были конкурентами и мне, и вам». Элуиза прищурилась прискорбно, очень прискорбно, но все его документы ведь у вас. И не отрицайте, в госпитале святого Бернарда прекрасно помнят, что снимали с вас мечущегося в лихорадке черный резиновый пояс, в котором был мешочек с бриллиантами, золотые монеты и кипа документов с чертежами». Она указала тонким пальчиком на живот Бестужева. «Если я хоть что-то понимаю в жизни, этот поезд сейчас на вас». Бестужев прислушался. «Нет, дверь никто не открывал. Спутник Луиза остался на страже в коридоре. Это называется... влипли, господин ротмистер? Не нужно Спешите и нервничать. Наоборот, следует затянуть беседу как можно дольше. Во-первых, долгая мирная беседа чуточку расслабляет противника». «Во-вторых, нужно знать, что против него замышляют эта красотка и ее дядюшка. Она сама обо всем расскажет подробно и обстоятельно. Атакующая сторона в такой ситуации просто обязана грозить и пугать, не обязательно грубо». Бестужев поклонился. «Полное впечатление, что вы применяете эти новомодные x лучи о которых писали газеты, и с их помощью видите сквозь одежду. Поезд, конечно же, при мне. Ну и что?» По-моему, я еще в Европе говорил вам, что мы заключили со Штепаником договор по всем правилам, и я законный собственник патента. И вы можете этот договор предъявить? Не могу, честно сознался Бестужев. Моя копия осталась в каюте и пропала вместе с Титаником, но оригинал находится у моего начальства. Одна загвоздка между вами и вашим начальством не одна тысяча миль океана. Вы не в самой лучшей ситуации, сказала Луиза холодно. «Вы, как мне уже известно, не знаете ни слова по-английски. Совершенно беспомощны в Нью-Йорке. У меня есть деньги», — сказал Бестужев, улыбаясь. «Достаточно нажать вон ту кнопочку, чтобы явился расторопный молодой человек и выполнил любой мой каприз, в пределах разумного, конечно. Интуиция мне подсказывает, что не так уж трудно найти в этом огромном городе секретаря, который был бы и переводчиком самых разнообразных языков». «Однако вы самоуверены», — покрутила она головой. «Я уверен в себе. А это не одно и то же», — сказал Бестужев. «Илья не прав». «Вы молчите». «Секретаря действительно найти нетрудно», — сказала Луиза, задумчиво вертя стакан в унизанных драгоценными кольцами пальчиках. «Переводчика тоже. Однако, любезный друг, существует гораздо более серьезное затруднение, отягощающее ваше положение». «Вы здесь совершенно один. Здесь вам не Европа. Дядя посоветовался со знающими людьми, и они заверили, у нас в Штатах. Ваши европейские тайные службы не устроили никаких сетей».